Глава девятая. Вторник, 25 июня, 16.52. Самое худшее в прощании с усопшими — это надгробные речи. И в прощании с бабушкой тоже. Идя к алтарю, я прохожу мимо Дейзи. Она рассказывала о том, как ела с бабушкой пирожные из крупчатки с орехами, кешью и пряностями. Когда-то это было нашим общим воспоминанием. но в своей речи она даже не упомянула меня. Когда я поднимаюсь на кафедру церкви Святой Терезы, мне приходится вцепиться в нее, чтобы скрыть дрожь в руках. На меня смотрят множество людей, их лица сливаются в одно зловещее пятно. Когда я видела большую часть жителей города вместе в прошлый раз, я вся была измазана глазурью торта. После этого... Я старалась держаться от большинства из них подальше, если не считать посетителей кулинарии и тех, кто приходил попрощаться с бабушкой в особняк. После смерти отца я не могу не испытывать чувство вины из-за их финансовых потерь. Но под этим чувством вины таится гнев. Я понимаю, что те, кто последовал советам отца, были злы на него более того. Они были сокрушены из-за того, что потеряли. Но большая их часть не пришли на траурную мессу по нему и поминке, хотя при его жизни они были с ним дружны. Но больше всего меня заполняет печаль печаль от того, что отца с нами нет, а теперь нет и бабушки. Я смаргиваю слезы и прочищаю горло. Утром я написала несколько слов на листке бумаги. Но я знаю, что хочу рассказать наизусть. поэтому бумага остается в кармане перешитой юбки. Я выбрала зеленую юбку, потому что этот цвет — цвет плюща — всегда был у бабушки самым любимым. «Привет», — говорю я и внутренне сжимаюсь, потому что «привет» кажется чересчур прямо-таки катастрофически неофициальным. Я еще раз прочищаю горло. Как большинство из вас знают, Последний год я жила с бабушкой, то есть почти год. Мы с ней всегда были близки, но, живя с ней, я стала лучше понимать то, что она делает и что собой представляет. Я с усилием делаю вдох, пытаясь найти место, куда можно было бы устремить взгляд. И в конце концов смотрю на ее гроб, стоящий перед алтарем и покрытый белым покрывалом, на котором вышиты золотые ирисы. Одно из моих самых ранних воспоминаний — это воспоминание о фабрике. Когда я была маленькой, отец нередко привозил меня туда, потому что бабушка всегда находилась именно там. Однажды я приехала туда расстроенная, потому что получив костюм для школьного спектакля, обнаружила, что он мне мал. От этого признания мои щеки вспыхивают. Бабушка сразу поняла. Что что-то не так, когда мы встретились. Мне тогда было шесть лет, и, надо думать, я не умела скрывать свои чувства. Со скамей доносятся смешки. Я делаю глубокий вдох и продолжаю. Она подвела меня к одному из рабочих столов, и я отдала ей костюм, который, кстати говоря, был ужасно безобразен. Кажется, я играла дерево. Еще несколько человек смеются. Что ж, может быть, я все-таки. «Смогу это выдержать?» Она посадила меня к себе на колени, дала иголку и нитку, потом распорола швы костюма и нашла ткань похожего цвета, и научила меня шить. Отец был этим очень недоволен, ведь мне тогда еще не разрешалось даже резать еду, но бабушка не отобрала у меня иголку. Я уколола палец, выступила кровь, но она просто сказала мне попытаться еще раз, И я так и сделала. Я и теперь могу ясно представить бабушку с ее блестящими рыжими волосами и ямочками на щеках, ее зеленые глаза, взгляд которых был строгим, но одобряющим. На этот раз я сама смеюсь. Швы костюма были ужасны, но большую часть работы я проделала сама. Я померила его, и теперь он был мне в пору. Я никогда не забуду, как она тогда смотрела на меня. У меня так жалось горло, что приходится буквально выдавливать слова, как остатки зубной пасты из тюбика. Она так гордилась мной, что на ее глазах выступили слезы. Честное слово, после этого я видела их только еще один раз. Это было тогда, когда умер отец. Благодаря этому я почувствовала себя такой особенной, как будто я была... Я замолкаю, подыскивая нужные слова. Чем-то редким. Когда я поднимаю глаза, на этот раз зрение становится ясным. Я сглатываю ком в горле. С тех пор я хотела только одного. Чтобы бабушка всегда мной гордилась. Чтобы она всегда видела меня такой, как в тот день. Мне просто... Слова застревают в горле, и я не знаю, как закончить. Будет очень ее не хватать. Я схожу с кафедры и возвращаюсь на свое место в оглушающем молчании. Сегодня утром, перешивая юбку, я чувствовала себя ближе к бабушке, как будто я все еще была той маленькой девочкой, которая впервые научилась шить с трясущимися руками и сколотыми иголкой пальцами. А теперь я чувствую себя опустошённой, как будто от меня осталась только скорлупа, и если кто-то слишком сильно ткнет меня пальцем, я упаду на каменный пол и разобьюсь на тысячу кусков. На остальную часть месы я отключаюсь, уставившись на массивное распятие, которое однозначно раздавит любого, если на кого-то упадет. Мне кажется, что проходит несколько часов, прежде чем мы, наконец, встаем, и отец Мартинес сообщает нам, что поминки пройдут в апартаментах священника при церкви. Поминки должны были проходить в Роузвуд Мэнер. Я уверена, что на тамошнем кладбище была вырыта могила рядом с могилой отца, и все должны были сгрудиться вокруг нее и бросать розы на гроб бабушки, когда его будут опускать в землю. Затем мы все должны были собраться в гостиной для поминок. Так было с отцом. Но поскольку в особняк никого не пускают, Нам пришлось внести изменения в последнюю минуту. Когда я направляюсь в апартаменты священника, свет, проходящий сквозь высокие витражные окна, отбрасывает на присутствующих яркие блики всех цветов радуги. От этого людей становится труднее отличать друг от друга. Но я замечаю Куин, неподвижно сидящую рядом с матерью. Я ищу глазами Лео и, не удивляюсь, увидев его с компанией, кучкующийся вокруг Дейзи. Теперь мне надо найти Майлза. Лили, мне так жаль. Я поднимаю глаза и вижу Эл. Ее взгляд ласков и полон печали. Как и на вечеринке, мне сразу же хочется ощетиниться, но я понимаю, что это несправедливо. Она тоже потеряла дорогого человека. Айрис правда была для меня как бабушка. Она учила меня всему, что надо знать о Роузвуд Инкорпорейтед. Мне так жаль. Правда, Лили, это просто... Она делает глубокий судорожный вдох. Ужасно. Я смотрю на нее, и от зависти не остается и следа. Я всегда так ревновала из-за того, что весь последний год бабушка обучала Элла, не меня. Но теперь не все ли равно? Все пошло наперекосяк. Семейное состояние куда-то пропало. и кто знает, что теперь будет с Роузвуд Инкорпорейтед. К тому же, судя по ее виду, она так же сокрушена, как и я. Ее глаза красны, а ногти с французским маникюром так обкусаны, что от их белых кончиков ничего не осталось. К своему ее удивлению я сжимаю ее руку. «Я знаю, — говорю я, — ты усердно работала в Роузвуд Инкорпорейтед, и бабушка всегда была тебе за это благодарна. Как и я. Спасибо. Я люблю эту компанию. Это большая честь работать в ней. Она вымученно улыбается, как и я. И тоже сжимает мою руку. И, Лили, я хочу, чтобы ты знала. О, перебиваю я, увидев в толпе знакомую светловолосую голову. Извини, мы не могли бы продолжить этот разговор через несколько минут. Я скоро вернусь. Элки Вайт. Достает из сумочки марки «Гермес» бумажный носовой платок и прикладывает его к глазам. Я иду сквозь толпу, и на каждом шагу меня встречают натянутые сочувственные улыбки, пока я, наконец, не добираюсь до человека, которого ищу. «Майлз!» Я сжимаю его предплечье. Он стоит вместе с родителями и младшей сестрой в очереди за угощением, но выходит из нее и обнимает меня. «Господи, Лили, мне так жаль!» Все в порядке», — говорю я, хотя уверена, «теперь уже ничего никогда не будет в порядке. Но если мы разберемся с картой, это, возможно, будет какое-никакое начало». Я прижимаю щекой к его плечу и чувствую, как самообладание дает трещину. Апартаменты священника забиты под завязку. В них слишком мало места для почти всего населения города. Мы не могли бы выйти в коридор. Мне нужна передышка. Конечно. Он берет меня за руку и выводит в коридор через двустворчатые двери. Я даже представить не могу, как ты пережила эту неделю. И не говори. Я вспоминаю, как сегодня утром мы с Лео упали в бассейн. Я знаю, как близка ты была с бабушкой. И вся эта история с пропавшими деньгами — это просто жесть. И еще какая... Мои следующие слова осторожны, и я произношу их тихо. Вот только я думаю, что они не пропали. Во всяком случае, не все. Светлые брови Майлза взлетают вверх. Это звучит зловеще. Я не знаю, в чем дело, но кое-кто говорил мне, что получил письмо от бабушки. Майлз — мой друг. Но несмотря на то, что я ему доверяю, Я не могу спросить его о карте напрямик. Я все еще помню, как от меня отвернулись так называемые друзья. Это странно. Ты думаешь, это имеет какое-то отношение к пропавшим деньгам? Хм. Это не тот ответ, которого я ожидала от того, кого считала одним из получателей этих писем. Не знаю, признаюсь я. Все это пока очень странно. Словно почувствовав мое разочарование, Он сжимает мою руку. Ты же понимаешь, если бы я что-то получил, я бы сразу сказал, даже если бы бабушка по какой-то причине, скажем, отправила мне записку по поводу, я даже не знаю, моих недотягивающих до стандарта навыков нарезания солями. Я невольно улыбаюсь. Он отвечает обычной непринужденной улыбкой. Ты была бы первой, кого я бы поставил в известность. Но если бы ты и впрямь получил такую записку, я бы сказала, что давно пора, чтобы кто-то сделал тебе за это втык. «Ты всегда нарезаешь солями слишком толсто», — дразню я его, пытаясь подавить панику. «Если обладатель четвертого куска карты не Майлз, то кто?» Но я также испытываю некоторое облегчение. «Майлз — мой друг, и я не хочу его потерять». А когда вы занимаетесь поисками спрятанных денег, все очень быстро может пойти не так. Я не хочу рисковать нашей дружбой из-за странных игр бабушки. С Лео и Квин все по-другому. Мы ничего не значим друг для друга. Мы не враги, но уж точно не друзья. Мы находимся где-то в нейтральной зоне. Он притягивает меня в объятия, и я наслаждаюсь тем, как его руки круговыми движениями поглаживают спину. На эту минуту я позволяю себе просто быть. Быть усталой, быть грустной, ощущать безнадежность, дать волю всем тем чувствам, которые скрывала весь этот чертов день. Он отстраняется слишком быстро и кивком показывает на закрытые двери, за которыми толпится народ. «Ты готова вернуться?» «Ты иди», — говорю я. «А мне надо еще пару секунд побыть одной». Майл кивает. делай то что тебе нужно а я тебя поддержу он снова улыбается и исчезает за дверями К глазам подступают слезы я опускаюсь на корточки и локти упираются в обнаженную кожу бедер потому что юбка задралась если бы кто то сейчас вышел сюда и увидел меня то подумал бы что я не в себе но мне все равно как долго я еще смогу притворяться прежде чем окончательно расклеюсь Если бабушка хотела оставить мне послание или деньги, или вообще что бы то ни было, это можно было сделать по-другому. Возьми себя в руки. Вдох. Выдох. Я резко выпрямляюсь, убираю волосы с лица и смаргиваю слезы. И вижу, что я не одна. Кто-то смотрит на меня. «Эй!» Кричу я парню, стоящему в тени на противоположном конце коридора. Поняв, что я заметила его, он отступает в зал для репетиции церковного хора. Похоже, последовать за ним плохая идея, но я все равно это делаю. Он исчезает за углом, хотя и не переходя на бег, но идя слишком быстро, чтобы выглядеть случайным посетителем. Я ускоряю шаг, и балетки скользят по потёртому ковру. Завернув за угол, я снова вижу этого парня. Он одет в мешковатое бордовые худи с капюшоном, натянутым на голову, и брюки цвета хаки, наряд не очень-то подходящий для траурной мессы и поминок. Когда он заворачивает за следующий угол, я перехожу на бег. «Эй, ты можешь подождать? Стой!» Прямо перед ним находятся двери пожарного выхода. Он колеблется, а затем распахивает их. И сразу же включается сирена пожарной тревоги. От неожиданности он спотыкается. И этого времени мне хватает, чтобы врезаться в него. Мы оба вылетаем наружу и кубарем катимся по асфальту парковки. Он стонет, перевернувшись на спину. И я пользуюсь этой возможностью, чтобы взгромоздиться на него верхом и прижать к земле. «Подожди!» — ору я, как будто у него есть выбор. Капюшон сползает, и я вижу его лицо. его широко раскрытые, полные смятения глаза за стеклами перекосившихся очков в квадратной черной оправе. Я резко втягиваю ртом воздух, и он, воспользовавшись моим удивлением, выползает из-под меня и, пошатываясь, встает на ноги. Пожарная тревога все еще ревет. Кто-нибудь может выйти в любую минуту. Я встаю, открыв рот, но не произношу ни звука. «Ты могла сломать мне руку!» восклицает Калиб из Криксона. Тот самый парень, с которым Майлз не без моего подзуживания заговорил на вечеринке бабушки. прижимая руку к боку и задрав рукав. «У меня идет кровь!» Я смотрю на тонкую струйку крови, стекающую по его предплечью. «Ты здесь из-за...» Во рту у меня пересохло, колени оцарапаны. «Ты здесь из-за Майлза?» Его глаза раскрываются еще шире. «Ты знакома с Майлзом?» Я открываю рот, чтобы ответить, но он качает головой. «Это не важно. Нет, я здесь не из-за него. Я здесь из-за тебя». «Из-за меня?» Мой голос теряется в реве сирены. Он кивает, сгибая и разгибая пальцы на ушибленной руке. «Ты же Лили, верно?» Я тупо киваю. Он отряхивает одежду. «Тебе обязательно было сбивать меня с ног?» «А тебе обязательно было выманивать меня из здания таким дурацким образом?» Он хмурится. «Я не хотел, чтобы нас кто-то увидел или последовал за тобой и надеялся, что сирена пожарной тревоги не включится». Он нервно смотрит на церковь. У него честные глаза. Я помню, что подумала об этом на вечеринке. Из кармана Худи он достает конверт. «Я не хочу в этом участвовать». Он сует конверт мне в руки. Плотная шершавая бумага такая знакомая. Прежде чем я успеваю что-то сказать, он начинает быстро-быстро тараторить. И из-за сирены его слова кажутся еще более сбивчивыми. «Возьми его. Оно должно принадлежать тебе. Я пришел сюда, просто чтобы отдать его». «Что?» «Три цветка», — быстро произносит он, глядя поверх моего плеча. «Голоса. Сюда кто-то идет». эта картина в музее изобразительного искусства роустауна третий этаж просто поверь мне ладно она имела в виду именно это я знаю у меня к нему тысяча вопросов но я задаю только один как ты познакомился с ней лили это дядя арбор я поворачиваюсь и вижу как он выходит из парадных дверей церкви рядом с ним шагают начальник полиции клерман И отец Мартинес, чьи старческие седые брови удивленно подняты, и только тут до меня доходит, что сирена пожарной тревоги смолкла. Что ты здесь делаешь одна? Но я не. Я снова поворачиваюсь к и обнаруживаю, что он исчез. Издалека доносится затихающий топот бегущих ног. Должно быть, он спрятался за мусорными баками и пробежал через кладбище. Я сую конверт в карман и поворачиваюсь к дяде. «Простите», — выпаливаю я, пытаясь понять, что к чему. Мне просто нужен был воздух, и я не знала, что сработает пожарная тревога. Начальник полиции расслабляется, кивнув отцу Мартинесу. «Я дам пожарным отбой», — говорит он, достав телефон. «Ты в порядке?» — спрашивает дядя Арбор, обняв меня за плечи и ведя обратно в церковь. «Да, мне просто нужен был воздух», — повторяю я, чувствуя, как горят щеки. «Я понимаю, что сегодня тяжелый день. Дядя Арбор старается говорить по-отцовски, успокаивая меня, словно я испугавшийся зверек. Просто потерпи еще час или два, и мы сможем вернуться домой. У тебя усталый вид». «У него тоже, но я этого не говорю. Моя усталость вполне объяснима. «Ведь я как-никак не спала почти 36 часов». Он хлопает меня по спине. «Я поговорю с отцом Мартинесом, чтобы все уладить. Ты же еще не ела, не так ли? Возьми что-нибудь из угощений». Я киваю и вхожу в опустевшую церковь. «Что это было?» Я вздрагиваю при звуке резкого голоса Квин. Она и Лео выходят из резницы, в которой есть окно, выходящее на парковку. «Вы что, следили за мной?» Спрашиваю я, прижав руку к груди. Лео пожимает плечами. «Мы долго искали тебя, а когда сработала сирена, сразу поняли, что что-то не так». «Кто был этот парень?» Спрашивает Квин, сразу перейдя к делу. Я достаю конверт из кармана и сглатываю. «Его зовут Калиб, он дал мне вот это». Они смотрят на конверт. «Ну и чего мы ждем? Открой его». Говорит Квин, Я открываю конверт. Сургучная печать с гербом Роузвудов уже сломана. Внутри лежат два листка бумаги. Один сложенный несколько раз и один сложенный только вдвое. Дрожащими пальцами я разворачиваю второй листок. Листок открыточной бумаги. Дорогой. Имя несколько раз зачеркнуто ручкой, а затем еще и маркером. как будто Калиб не хотел, чтобы я узнала адресата. Я получила огромное удовольствие, разговаривая с тобой в тот день, когда мы разглядывали стили разных художников. «У тебя доброе сердце?» «Потому-то ты и нужен мне. Надеюсь, ты справишься с задачей, потому что это не может начаться без тебя. Когда ты получишь это, найди Лили. А для того, чтобы узнать мое мнение, загляни за три цветка. Бабушка». «Кажется, я его знаю», — говорит Лео. «Как ты сказала, его зовут?» «Калиб». Я делаю паузу, пытаясь припомнить фамилию. «Кажется, Джонсон. Я его не знаю». «Зато твоя бабушка его, видимо, знала», — замечает Квин, И, достав из конверта второй листок, разворачивает его. «Черт побери!» «Нельзя чертыхаться в доме Иисуса», — укоряет ее Лео, но в его голосе звучит благоговейный трепет, когда мы все смотрим на четвертый кусок карты. Мать оторвала бы мне за это голову. Твоя мать могла бы оторвать тебе голову за многое, замечает она. Это точно. Это северо-западная часть города, говорю я, вводя пальцем по обозначениям самых значимых зданий. Музей изобразительного искусства Роустауна, закусочный трильяж, Школ, оранжерея гиацинты. «Это здесь, да?» спрашивает Квин, показав на оранжерею. «В письме говорится, что надо заглянуть за три цветка. Но ну, ведь здесь тысячи цветов». Я качаю головой. Он сказал, что это находится в музее, Это картина. «И мы поверим этому чужаку, потому что...» «Потому что ему доверяла бабушка». Лео пожимает плечами. «Поэтому давайте». «Лео?» Мы вздрагиваем, и я, взяв письмо и карту, засовываю их обратно в карман, глядя на Энтони да Винчанце, быстро шагающего к нам по проходу между скамьями. Он похож на Лео. Каким тот, как мне кажется, станет через 30 лет. Но выражение лица Энтони сурово, его сидеющие темные волосы, зачесаны назад, и он недовольно хмурится. «Мы уходим!» «Я еще не поел», — возражает Лео. Энтони останавливается перед нами, и видно, как на его лбу вздувается вена. Мимо него, направляясь к дверям парковки, идет мать Лео, тоже с напряженным лицом. «Мы уходим!» Он повторяет это нарочито, выговаривая каждое слово, как будто Лео слишком глуп, чтобы понять с первого раза. «Ты понял? Пошли!» Энтони не смотрит на меня. быстро пройдя мимо. Он даже не выразил соболезнований. Когда Лео не двигается с места, он поворачивается и опять выкрикивает имя сына. «Одну секунду!» — кричит в ответ Лео, и его голос эхом разносится по пустой церкви. Он поворачивается к нам, закатив глаза, и шепчет. «Мне надо идти. Давайте встретимся завтра утром в 10 часов на нашем заднем дворе у Большого Дуба. К тому времени родители уже уедут». «Оттуда я доставлю вас к музею». «Как?» — спрашиваю я. «Ведь твой дом находится на противоположной стороне города». Он самодовольно ухмыляется. «Об этом не беспокойтесь, просто приходите». Куин показывает на мой карман. «А что насчет Калиба?» «Я знаю эту картину», — говорю я. «Если он хочет выйти из этого дела, то так тому и быть. Значит, нам не придется из-за него беспокоиться». Брови Куин взлетают вверх. Жестко. «Лео!» — доносится с парковки голос Энтони. «Завтра в 10 утра. До встречи!» И Лео уходит. Через несколько секунд слышится визг шин. «Его отцу определенно надо капитально остыть!» — бормочет Квин. Я поворачиваюсь, и у меня падает сердце. В коридоре стоит Нона и смотрит на двери, через которые ушли Лео и его родители. Она вытирает глаза, не заметив нас, и возвращается в апартаменты священника. «Куин, где ты была?» Куин тяжело вздыхает и встряхивает головой, когда из-за двери, в которую вошла Нона, появляется Лиз Джао в эффектном красном брючном костюме, сложив руки на груди и вопросительно подняв бровь. «Да вот, молилась Иисусу!» невозмутимо отвечает Куин. Я давно этого не делала, так что мне надо было о многом с ним поговорить. Но ты понимаешь, особенно о том, кто мне нравится. Я хотела убедиться, что это ништяк. «Куин!» — шепчет Лиз, затем смотрит на меня с извиняющейся улыбкой. «Я думала, мы уйдем пораньше и поедем в Плющ. Там надо столько всего сделать перед балом-маскарадом, который должен состояться в эту пятницу. Мне бы очень пригодилась твоя помощь». «Зашибись! Мне ужасно хочется узнать. Салфетки какого оттенка выглядят лучше? Цвета полыни или цвета плюща? Как будто это не одно и то же. Куин. Извини, извини, пошли. Куин закатывает глаза и, растопырив два пальца, показывает мне букву «Ви». Ли скоротко кивает. До свидания, Лили. Я очень сочувствую твоей утрате. Спасибо. Бормочу я, глядя им вслед. Меня вдруг пронзает острая тоска по матери. Я скучаю по ней, не так часто, как по отцу, в основном потому, что если бы она хотела, то осталась бы со мной. Но она этого не сделала. Я направляюсь обратно в апартаменты священника, но останавливаюсь, как вкопанная, увидев в коридоре Дейзи. «Что ты тут делаешь?» Дейзи держит телефон в режиме селфи. Она что это, по-твоему, похоже? Я фоткаюсь, здесь хорошее освещение. К тому же мне надоело там торчать». Я заглядываю в церковь, где мы с Лео и Квин читали письмо и рассматривали карту, пытаясь оценить, могла ли Дейзи слышать нас. Она вскидывает брови. «Тебе что, нужен эскорт? Или ты задумала опять активировать сирену пожарной тревоги, чтобы привлечь к себе внимание?» Я показываю ей средний палец и толкаю двустворчатые двери апартаментов священника.